Логово. Туманов. Полковником он хоронить не стал, оттащил его к стене и обложил тело камнями и кусками грунта, какие оказались под рукой, удивляясь так скоро сковавшему тело Макарова окоченению. Быстро собрался и, еще немного расширив обнаруженный ход, решительно шагнул в неизвестность. Он двигался в полной темноте, решив поберечь невеликий запас свечей и спичек, держал перед собой в руке палку и отлично обходился этим, попутно совершенствуя свое темное чувство. Его вела очень слабая тяга воздуха по ходу движения. Правда, ощущалось она все меньше и слабее. Взамен этому бодрости прибавлял лишь ощутимый запах дыма от костра, который сюда наносило. Значит, все в порядке, он пока двигался в верном направлении. С собой взял солдатский сидор набив его тем, что могло пригодиться в подземном странстве. Запас сухарей, немного крупы, фляга с водой и все свечи, какие смог найти. Числом 7. Оружие при нем было свое, нож и наган, которые нашел у полковника. Еще забрал его документы и все патроны россыпью, десятка два. Взял себе за правило делать привал через каждые два часа движения. Часами в темноте пользоваться было нельзя, а свеча он берег. Поэтому просто считал размеренные шаги, когда доходил в счете до 7 тысяч, делал остановку минут на 10. Через 2 на третью делал остановку с длительным отдыхом. Так и пробирался по неширокому лазу пещеры примерно сутки. По ощущениям, ход все время тянул вниз, пересекая временами залы и расширения пещеры, наполненные более теплым воздухом. Некоторые из них имели несколько ходов в разных направлениях. В таких местах он двигался вдоль стен по часовой стрелке, зажигая свечу и внимательно наблюдая за движением пламени. Оно устойчиво отклонялось по ходу верного направления движения, и он старательно оставлял метки на глинистом грунте там, где приходилось сворачивать вход, в который вел его огонь свечи. Скоро запах дыма от костра совсем исчез, или туманов уже претерпелся. Затхлости в воздухе не было, какой особой свежести, он не ощущал ничего, кроме земельной сырости и воды. В одном из пещерных залов он свернул вход, где тяга была более устойчивой, но лаз, по которому он двигался, через пару часов начал сужаться и забирать вверх. Скоро двигаться пришлось на четвереньках, оставив Сидор в проходе. Спиной постоянно задевал за потолок хода, и тащить его было очень неудобно. Аллах сузился до того, что дальше двигаться можно было только ползком. Не похож он был на выход из пещеры. Однако пламя свечи все время показывало наличие небольшой тяги. И Туманов решил продвинуться еще немного. Ну а если никакого выхода не обнаружит, будет возвращаться. Как он сможет развернуться в узком ходе пещеры, по которому можно было только ползти, старался не думать. На его удачу лаз закончился небольшим тупиковым колодцем, в котором можно было встать в половину роста и развернуться. Стены этого земляного стакана были из известнякового плитника, сквозь щели которого пробивались корни какого-то дерева. Огонь свечи трепыхался и тянул вверх, но никакого просвета в своде этого колодца не просматривалось. Очевидно, тяга была сквозь совсем незаметные глазу ущели. Было жаль потерянного времени на преодоление этого участка, но это ушло почти четверть часа. В зал, с которого он свернул этот коридор, Туманов выбрался полностью измотанным физически и морально. Как быть, если окажется, что другого коридора с тягой больше нет? Неужели придется возвращаться к засыпанному взрывами входу? Решив устроить телу и разуму продолжительный отдых, он выбрал в пещере место по суше, и провалился в глубокий сон. Настя появилась в сумраке пещеры внезапно, просто тихо материализовалась в темном проеме одного из ходов. Одета она была в нарядный легкий сарафан с пестрым цыганским платком на плечах, на ногах красовались остроносые красные сапожки, звонким лицо каблучков которых и привел в чувство Туманова. Он быстро сел облокотившись о стену пещеры и не мог вымолвить даже слова. Настя была очень бледна и чем-то неуловимо не непохожа на себя прежнюю. «Так ты никакой не Серафим!» — тихо сказала она, с печалью глядя на Туманова, и улыбнулась. Я это знала, милый. Прошла мимо Туманова, чуть повела плечом, кутаясь в платок. «А меня убили, Серж!» Остановилась и посмотрела на него через плечо. И тетушку убили, и дядю. Его сильно пытали перед этим. Она вздохнула, и, протянув руки к Туманову, стала исчезать, в черном контуре пещерного хода. Туманов дернулся в за ней, стараясь удержать ее за руки, и проснулся. Сердце бешено колотилось, его переполняли боевая ярость и злость от невозможности сейчас же, сию же минуту, узнать о судьбе людей, доверившихся ему. Тут же дал себе слово, как только выберется отсюда, узнать все об отце Алексии и его близких. Успокаиваясь, он внимательно осмотрел ту часть пещерной залы, где появилась и исчезла Настя. Там оказался неприметный ход, который он не заметил ни в первый ни во второй осмотр этой пещеры. На влажном грунте не было видно никаких следов, указывающих на то, что тут кто-нибудь проходил. Затой в дыхание зажег огарок свечи. Огонек горел ровно, не шелохнувшись, потрескивая воском и жадно пожирая фикюль. Потом внезапно выгнулся в сторону этого хода и погас. Быстро собравшись по привычке, достал часы, фиксируя время, и чертыхнулся, часы стояли. Огонь, заново зажженный свечи выхватил блеснувший корпус и исправный циферблат, но стрелки не двигались, механизм не работал. Крутонув колесика, он запустил часы в работу. Получалось, он пропустил время заводки, которую производил почти автоматически в конце каждых суток. Сколько же он проспал? Или часы остановила Настя? Нащупывая дорогу палкой, сосредоточился на движении, уверенно зашагав по неожиданно высокому ходу, который указал образ девушки. Через час ход начал забирать вверх, и он заново почувствовал слабый ток воздуха по подземелью. Этот коридор трижды выводил его в большие пещерные залы, в последнем из которых обнаружилось озерцо чистейшей воды. На удивление, вода была достаточно комфортной температуры, чем он с удовольствием воспользовался, сделав внеплановый отдых и большой привал. Вычистил одежду, привел в порядок себя и устроился вздремнуть, почувствовав накопившуюся усталость. Спал без сновидений, погрузившись в океан спокойствия и безмятежности, словно в детстве. Просыпался в приятной истоме, вытянувшее все тело, сразу пришло ощущение бодрости и силы. Усталости, как и не бывало. Напился воды из озера, неожиданно для себя полностью окунув в него лицо. Улыбнулся, отфыркиваясь, вытирая капли, и замер. Огонь последней свечи, которую он зажег, проснувшись, выхватил наполняющий пространство пещеры зеленоватый туман. Он напоминал осыпающиеся на ветру споры сосен, которые он часто видел в детстве. И Неуспешным облаком выползал из хода в противоположной стене, единственного хода, в который туману предстояло двигаться дальше. Тревоги или чувства опасности не было. Сейчас он не испытывал ничего, кроме любопытства. Быстро оделся, подхватил Сидор и без колебаний вошел в это зеленоватое облако. Свечу держал перед собой, но световой орел, отражавшийся от клубившегося вокруг него тумана, не освещал ничего. Неожиданно впереди, совсем рядом, стало просматриваться светлое пятно, становившееся все ярче и шире по мере приближения к нему. Пахнувший ему навстречу свежий морозный воздух, В одно мгновение сделал его безмерно счастливым. Впереди был выход, к которому он так долго шел. Сунув в карман погасшую свечу, он быстро зашагал к яркому проему, но на самом его краю остановился, будто наткнувшись на стену. Там, снаружи, стоял яркий солнечный зимний день в лесу. Это он сначала так подумал, что зимний. В целом ничего необычного. Покров был на подходе, а сколько времени он провел в подземелье, точно неизвестно. Вполне мог и первый снег выпасть. Мог. Но подсознание и внимательность разведчика постепенно начали переводить организм в режим война, попутно прорисовывая, как бы показывая ему некоторые нестыковки. Во-первых, тени были короткими и яркими, а солнце слишком высоко для зимнего дня. Во-вторых, снег был с блестевшей коркой плотного наста. В-третьих, вокруг стволов деревьев были четкие ямки стаившего снега а сами деревья оставили вполне наметившимися завязями почек. Весенним был лес, вот что. Середина марта, если не позже. Все выглядело мирно, шумел слабый ветерок, раскачивая ветки берез, словно приглашавших его к себе. Осторожно сделал несколько шагов наружу, пробуя прочность снега. Снег проседал, но держал его вес. И он остановился на склоне высокого холма, на краю которого и был выход из пещеры. Солнце стояло почти в зените. Перед ним, внизу холма, широкая широкой и ровной долине, сквозь деревья просматривались аккуратно разделенные лесными посадками поля с ровными снежными валами, словно прочерченными гигантским гребнем. Через поля на запад пролегал прямой, как стрела, тракт, свободный от снега, с широкими обочинами. По нему в обе стороны двигались большие и малые автомобили, каких он нигде и никогда не видел ранее. До него доносился звук их моторов, гораздо более тихий, чем можно было ожидать. Вдоль тракта через равные промежутки стояли столбы с натянутыми проводами. Вдали, там, где долина заканчивалась пологими возвышенностями, виднелась пара деревень, стоящих недалеко друг от друга, с яркими разноцветными крышами на домах. Между деревнями расположилось низкое и широкое строение, рядом с которым Были каким-то образом сложены огромные цилиндры соломенного цвета. Между ними двигались непонятные механизмы, а из высокой узкой трубы строения вился белый дымок. Внимание привлекла и непонятная конструкция, похожая на огромную колотушку, поставленную на рукоять. Высотой она была метров пятнадцать, если сравнить с домами. Хороший ориентир, почему-то подумалось Туманову. Откуда-то сверху послышался шум, похожий на звук пулемета, и меж веток деревьев замелькал незнакомый летательный аппарат, напоминающий большую стрекозу. Опустив лопоглазый нос, он быстро очертил дугу и скрылся за деревьями, постепенно переставая быть слышимым. А внимание Туманова уже привлек продолжительный гудок и далекий перестук колес железнодорожного эшелона, который совсем неожиданно появился на краю долины и быстро перемещался на восток по насыпи, которую он до этого не замечал. Его длина поражала. Прямоугольной формы паровоз тянул за собой огромные бочки белого, желтого и черного цвета, конца которых не было видно. Сам паровоз тоже был странным. Не дымил, не пускал пар в стороны. Даже трубы у него не было видно. Вся эта информация обрушивалась на него, словно поток водопада. Он не успевал анализировать и делать какие-либо выводы. Провожая взглядом невиданный эшелон, туманов замер. С левой стороны, от опушки леса, к нему приближался человек, размеренно отмахивающий по снегу на широких лыжах, оторученных мехом, и, видимо, поэтому перемещавшийся почти бесшумно. Одет он был в белый, свободный в движениях балахон, подпоясанный широким кожаным ремнем, на котором виднелся подсумок и нож в ножнах. На голове была белая вязаная шапка. За спиной лыжник придерживал локтем, висящую столом вниз и в сторону винтовку. Приближался быстро, смотрел на Туманова дружелюбно, но оценивающе, попутно быстро осматривая местность вокруг. Туманов аккуратно сдвинул сидор на край плеча, чтобы была возможность скинуть его одним движением и начать работать. Винтовка у человека была незнакомого образца, с выпирающей отдельно газоотводной трубкой, необычным срезом ствола, и странным фигурным прикладом с отверстием. Неясно, как она работает, но быстро изготовить ее с походного положения он не сможет, а нож у него дрянь, и в ножнах. Чем ближе человек подходил к нему, тем больше удивление читалось в его глазах. Было видно, что само присутствие Туманова тут, его внешний вид, не соответствовали какому-то заведенному порядку. «Приветствую, дружище!» произнес он, подходя к Туманову и улыбаясь как это я опоздал. Был уверен, что раньше меня тут быть некому. Чья бригада? Протянул руку, которую Туманов вежливо пожал. Рукопожатие было крепким, что ему пришлось по нраву. — Желаю здравствовать. Я сам по себе дружище, — ответил Туманов, подстраиваясь под общение. — Немного вот заплутал. Человек, окинув взглядом следы вокруг, недоуменно посмотрел на него. — Ты как сюда добрался? Без лыж? и как бы рассматривая его, с еще большим удивлением спросил «Откуда ты?» «Оттуда». Туманов кивнул на пещеру. Он понимал, что подробное объяснение своего появления преждевременно, следовало бы понять самому, где он и с кем говорит. Глаза человека стали вовсе уж круглыми. Он переводил взгляд с пещеры на Туманова и, наконец, нашел для себя какое-то объяснение. «Так ты охотник? Рекон, что ли? Видок у тебя?» «И не холодно?» Что такое рекон, было непонятно. И он, обозначив ответное движение головой, могущее означать как «да, что-то около того», так и «нет, не холодно», не спеша сунул руки в карманы шинели, нащупав рукоять ногана. Человек не придал этому значения и улыбнулся. «Да, ну ладно, у каждого свои заморочки». «Похоже, действительно охотник», — решил Туманов. Охоту он любил. Отец и дед приучились с детства. Судя по всему, бригада, принадлежность которой интересовала собеседника, тоже не имела никакого отношения к армейскому подразделению. «И нашел же время охотничать», — мелькнуло в голове. Охотник не спеша прошел к пещере и еще раз окинул взглядом следы вокруг нее. Кроме отпечатков сапог Туманова на снегу не было видно ровным счетом ничего. «Ты волков тут не встречал?» — задумчиво спросил охотник. Ответить Туманов не успел. Послышалось неясное шипение, и откуда-то раздался голос. «Первый, второму». Охотник неспеша вытащил из-за пазухи черный футляр, напоминающий пузатый портсигар, и проговорил в него, подмигнув Туманову. «На связи». «Мы готовы. Ты зашел?» «Я уже на месте. Тут чисто, никаких следов». «Хорошо смотрел?» «Глазами смотрел?» «И не будет ничего. Тут посторонние в окладе. «Снимай номера» и двигайтесь к большим елкам. Я скоро буду. Снова раздалось шипение, и голос спросил уже раздраженно. Какие еще посторонние? Выходного следа нет. Давай сделаем прогон, раз уж зашел. Дело ваше. Стойте тогда памятники. И весело сказал, уже обращаясь к Туманову. Важен процесс, а не результат, верно? Не ожидая ответа, ловко развернулся на лыжах. Встав на свою лыжню, Посмотрел на Туманова и, подумав, добавил. «Ты бы не ходил тут, на номера можешь выйти. И без лыж рано еще нас не держит. Я заскочу к вечеру на снегоходе, подкину до трассы, если хочешь». Не дождавшись ответа, заскользил по лыжне, буркнув уже через плечо. «Ну, бывай». Туманов проводил его взглядом, пока белая фигура не скрылась за деревьями. Неожиданно и как-то сразу стало холодно и неуютно, Морозец пробрался под сыроватую шинель и ощутимо начал трясти тело. Туманов, не тратя времени, содрал с ближайшей березы немного бересты, вытащил из-под снега увесистый сухой валежник и вернулся в пещеру. «Сначала костер и чай, потом решим, что делать дальше», — подумал он. Пещера, словно уютный дом, встретила его теплом. Он прошагал сквозь ставший более прозрачным и невесомым зеленоватый туман, таща валежник для костра и стараясь быстрее унять плавающие перед глазами блики, появившиеся после резкой смены яркого дня на темноту подземелья. Пробравшись к залу с озером, сложил костерок и разжег его, запалив скрученную в свиток бересту. Когда огонь разгорелся, и тепло стало волнами согревать его самого и разложенные вокруг вещи, вскипятил в кружке воду и принялся за нехитрую трапезу, размышляя об увиденном снаружи. Куда он попал? Что за время? «Весна — это понятно. Хотя чего там понятного? Ну что за территория?» «Кругом должна быть война. А там сугубо мирный день. Невиданные транспортные средства, летательные аппараты, необычная связь. Оружие опять же. Хорошо в России это все. Другое время. Ну а как иначе это объяснить?» И «Что теперь ему делать? Где искать своих людей и обоз?» «Допустим, выбраться из леса он сможет. Сделать снегоступы — это не сложно. Как минимум нужно будет не выделяться среди людей одеждой. Ее где-то придется раздобыть. А что дальше? А дальше будем действовать, как в тылу врага. Задача еще не выполнена. Неожиданно пришел ответ. Это решение странным образом успокоило его и даже повысило общий тонус. Что-что? А воевать он умел, знакомое дело. Решив, что сейчас куда-либо выдвигаться неправильно, он в самом центре охоты... Сколько охотников и как они вооружены, неизвестно. А лучше выбираться из леса рано утром, когда наст будет скован ночным морозом. Есть впереди запас светлого времени суток. Он разлегся у костра и уснул. Проснулся от прикосновения. Кто-то ткнулся влажным носом ему в руку. Не открывая глаз, прикинул массу и положение незваного гостя, продолжая размеренно дышать, как во сне. Сильно пахло шерстью. Легкое скребание когтей по земляному полу и перемещение вокруг него подводили к неутешительному выводу: собаки или волки. Если их много, то его дело плохо. Плавно одним движением взял в левую руку нож, а в правую наган, лежавший возглавлении, откинулся спиной к стене пещеры и открыл глаза. Темнота не была полной. Он прекрасно различил четыре вытянутые тени, проскользнувшие между ними озером в сторону выхода из пещеры. Одна из них, покрупнее остальных, остановилась рядом, и ее прерывистое дыхание не выдавало угрозы или напряжения. Спокойное дыхание уверенного в себе зверя. Ну и не будем взвинчивать ситуацию. Спокойно и негромко Туманов произнес. Доброго здравия, соседи. Чужое дыхание на пару секунд стихло, затем зверь повернулся и утрусил к выходу из пещеры стряхнувшись от воды, как делают это собаки. В туманов сел, зажег последний оставшийся свечной огарок и осмотрел пол пещеры. У Воды в сыром грунте четко были обозначены вытянутые крупные следы. Волки. Он усмехнулся. Обманули охотничков, стало быть. Стал собираться, понимая, что заново уснуть не получится. Осторожно двинулся к выходу, освещая дорогу. Ход был чист. Никакого зеленого или обычного тумана не наблюдалось. Только впереди мелькнули пару раз изумрудами глаза, и едва послышалось шуршание волчьей шкуры о стены пещеры. В сумраке подземелья едва просматривался выход, к которому он приближался в некотором недоумении. Он не чувствовал холода, которым вчера встретил его зимний лес. И снаружи пещеры не было ничего, напоминающего снег. Подошел к самому выходу и остановился, пытаясь осознать увиденное — Была ясная лунная ночь, лес был тот же, но снег отсутствовал напрочь. Перед входом в пещеру сидела волчица. Она смотрела на него желтыми глазами, не проявляя ни враждебности, ни радости, и спокойно наблюдала за его действиями. Воздух был с осенней пряностью опавшей листвы, с бодрящим морозцем перед первым снегопадом. Туманов осторожно обошел волчицу, проводившую его поворотом головы, и осмотрелся. Сквозь деревья просматривалась та же долина, освещенная светом полной луны, без малейших признаков тракта или лесопосадок. Поля были убраны с неаккуратными стогами сена в разных местах. Далеко вдали, там, где ранее он видел деревни, мерцал слабый огонек. К нему он решил направиться. Словно прощаясь, волчица задрала голову и завыла. Воя слаженно подхокили молодые волки, как выяснилось, расположившиеся в лесу вокруг пещеры. На разные голоса и полутона стая исполняла эту древнюю песню своей силы и могущества, услышав которую, случайные путники теряли самообладание, выдержку, а некоторые — и разум. Оказавшись в этом кольце, туманов замер, не делая лишних движений, и уже присмотрел дерево по ветвистей, на которое можно было залезть, если что. Вой прекратился так же внезапно, как и начался. В наступившей тишине, откуда-то очень далеко, на пределе слышимости, донесся ответный, более густой и звучный вой матерого волка. Вожак с дальней охоты призывал свою стаю к себе. Вой матерого угас, и тишина лета наполнилась шуршанием листвы. Волки уходили.